Когда Мэри нашла этот сад, он выглядел совсем мёртвым. Продолжал между тем Колин. но затем, как вы сами рассказывали, какая-то сила начала выталкивать из земли одно за другим различные растения. Что же это такое, как не магия? Я никогда не наблюдал ни за чем, но то, что я впервые в жизни увидел в саду, возбудило моё любопытство. Учёные всегда любознательны, а я собираюсь стать учёным. Я хотел объяснить себе все эти явления — И не находил ничего ясного. Никакого простого ответа. Тогда я решил, что все дело в магии, разлитой повсюду. Я никогда не видел восхода солнца, но Мэри и Дикон видели. И, исходя из их слов, я уверен, что и это тоже магия. Все связано с магией. Листья, деревья, цветы и птицы, барсуки и лисицы, белки и люди. Она окружает нас со всех сторон. Магия в этом саду заставила меня встать на ноги и поверить, что я вырасту и не умру. Я хочу теперь сделать научный опыт и попытаться при помощи магии, которой так много здесь в саду, сделать себя сильным. Я не знаю точно, как это сделать, но думаю, что если мы все вместе станем все время мысленно призывать ее на помощь, она явится. Когда я собирался попытаться встать в первый раз, то слышал, как Мэри, не переставая, твердил про себя. «Ты можешь делать это! Ты можешь делать это!» и я встал. Конечно, попытку встать я сделал сам, но магия помогла мне. С этой минуты я постоянно буду думать про себя. Во мне магия, она сделает меня здоровым и сильным. И вы все должны помогать мне и повторять про себя то же самое. Вот в чем заключается мой опыт. Вы будете помогать мне, Бен? Непременно, непременно, сэр. — ответил старик. — Обязательно. — Если мы будем действовать каждый день, — продолжал Колин, — то скоро увидим, удастся ли опыт. Я слышала, как один офицер в Индии рассказывал моей матери, что есть факиры, которые тысячи раз повторяют одно и то же слово. — ставила Мэрия. А я слышал, как жена Джима Феттлиорза ежедневно по тысяче раз «Называла Джима пьяным животным», — сухо заметил Бен Уизерстав. «И всегда из этого что-нибудь довыходило. Однажды он задал ей хорошую трепку, отправился в трактир и напился там в стельку». Колин нахмурил брови и несколько минут напряженно думал. Затем он развеселился. «Вот», — сказал он, — «вы видите, из этого все-таки кое-что вышло. Она пользовалась не той магией, которой нужно». Если бы она воспользовалась настоящей магией и сказала бы ему что-нибудь приятное, то он не напился бы, а, пожалуй, купил бы ей даже новую шляпку». Бен хихикнул, и его старые глаза выразили неподдельное восхищение. «Вы умница, мистер коллин промолвил он. «Когда я увижу в следующий раз жену Джима, то намекну ей, что может сделать для нее магия». Она была бы в восторге, если бы ей удался опыт. Да и Джейм так Дикон слушал, широко раскрыв свои и без того круглые глаза. На его плечах сидели орешек из скорлупка, а в руках он держал длинноухого белого кролика и тихонько поглаживал его по спине. «Как ты думаешь, опыт удастся?» — спросил Колин Дикона. Он часто не понимал, о чем думает Дикон, когда внимательно с улыбкой рассматривает что-нибудь. Дикон улыбнулся и теперь, но улыбка его была шире обыкновенной. «Да», — ответил он, — «я уверен в этом. Он удастся, так же, как удается опыт с семенами, если на них светит солнце. Он, наверное, удастся. Мы начнем его сегодня же». Колин и Мэри были в восторге. Возбужденный разговорами о магии и о факирах, Колин предложил всем тотчас же сесть со скрещенными ногами под дерево. — Это будет похоже на сидение в каком-нибудь храме, — пояснил мальчик. — Я устал и хочу сесть. — О, ты не должен начинать опыт словами «я устал», — возразил Дикон. — Это может повредить. Колин обернулся и взглянул на него. — Это правда. Медленно произнес он, «Я должен думать только о магии». Все казалось таинственным и торжественным, когда они уселись в кружок. Бену Уизерстаффу представилось даже, что он присутствует на молитвенном собрании. Мэри была в восторге. Дикон держал на руках кролика и, должно быть, втайне прибегнул к одному из своих способов укращения зверей. Как только он сел и скрестил ноги, Тутчас явился ягненок, грач, лисица и уселись рядом со всеми на траву. «Смотрите, пришли животные!» — серьезно заметил Колин. «Они тоже хотят помочь нам!» Колин показался сегодня Мэри очень красивым. Он высоко держал голову, как будто чувствовал себя жрецом. И в его странных глазах было удивительное выражение. Лучи солнца освещали мальчика сквозь листву. «Но...» «Как мы начнем?» — сказал Колин. «Не сделать ли так, как призывают магические силы дервиши? Они качаются взад и вперед. Как ты думаешь, Мэри?» «Я не могу качаться взад и вперед», — заявил Бен. «У меня ревматизм». «Магия вылечит вас», — сказал Колин тоном Верховного Жреца. «Но если все качаться не могут, тогда будем петь». «Я не могу и петь», — немного раздраженно заявил Бен. «Меня прогнали из церковного хора, когда я единственный раз в жизни попытался петь». Никто не улыбнулся. Все были слишком серьезно настроены. По лицу Колина не пробежала даже тени усмешки. Он думал только о магии. «Тогда я буду петь один», — решил мальчик. И он запел, подражая факирам, про которых читал в книгах об Индии. Его песня походила на какой-то торжественный гимн. Мальчик пел о том, что вся природа полна чудес, и призывал магические силы. «Магия везде!» — пел Колин. «Она во мне, в диканье, в Мэри, и даже в спине Бена. Магия, приди и помоги нам!» Мэри слушала, как зачарованы. Ей все это казалось и странным, и прекрасным. Бен Уизерстав начинал чувствовать успокоение. Его охватила приятная дремота. Гудение пчел в цветах смешивалось с поющим голосом и навевало сон. Дикон сидел, скрестив ноги, и гладил рукой ягненка. Кролик заснул у него на коленях. Суд согнал белку и тесно прижался к плечу мальчика, закрыв глаза. Наконец Колин умолк. «Теперь я пройдусь вокруг сада», — сказал он. Голова Бена вдруг упала на грудь, но он быстро поднял ее. «Вы уснули?» — спросил Колин. «Ничего подобного», — пробурчал старик. «Проповедь была очень-очень хороша. Теперь пойду по церкви собирать деньги». Он еще не вполне проснулся. «Вы не в церкви?» — сказал Колин. «Конечно, нет», — ответил, выпрямляясь Бен. «Кто это сказал?» «Я все отлично слыхал. Ты сказал, что в моей спине магия. Но доктор зовет это ревматизмом». Колин махнул рукой. «Вам непременно будет лучше, Бен. А теперь идите работать. Завтра же опять вы должны прийти сюда». «Мне хочется посмотреть, как ты пойдешь вокруг сада», — проворчал старик. Он все еще не мог поверить в магию. Колин не противился пребыванию старика в саду, и процессия отправилась в путь. Это действительно была настоящая процессия. Во главе ее шел Колин с Диконом и Мэри по сторонам. Бен став шагал за ними, а позади плелись животные. Процессия двигалась медленно, с чувством собственного достоинства. Через каждые десять шагов дети и Бен останавливались для отдыха. Коллин то опирался на руку Дикона, то отнимал свою руку и шел несколько шагов самостоятельно. Голова его все время была высоко поднята, и у него был величественный вид. — Магия во мне! — твердил он. — Магия делает меня сильным. Я это чувствую. Казалось, действительно что-то поддерживало и подбадривало мальчика. Он несколько раз присаживался на скамьи, на траву, несколько раз отдыхал на дорожке, но не сдался, пока не обошел вокруг сада. Когда Колин вернулся к пышно разросшемуся дереву, щеки его горели, а в глазах было торжество. — Я обошел весь сад! Магия подействовала! — воскликнул он. «Это мое первое научное открытие!» «Что скажет теперь доктор Креван?» вырвалась у мэрия. «Он ничего не сможет сказать», — ответил Колин, «так как ему ничего не расскажут. Это должно быть самым большим секретом. Никто не должен ничего знать, пока я не стану таким сильным, что смогу ходить и бегать, как всякий другой мальчик. Я каждый день буду приезжать сюда в своем кресле, но я не хочу, чтобы люди перешептывались и и расспрашивали друг друга обо мне. Не хочу даже, чтобы об этом знал мой отец, пока опыт не удастся. А когда он вернется в мисс Лсуэд, я войду к нему в кабинет и скажу, вот и я, я такой же, как и все мальчики, я совсем здоров и вырасту большим». «Он подумает, что это ему снится», — воскликнула Мэри. «Он не поверит своим глазам». Колин убедил себя сам, что «выздоровеет», а это означало уже «выздороветь». Половину победы. Впрочем, мальчик и не подозревал, как это важно для него. Мысль о сюрпризе отцу его очень обрадовала. — Он должен будет поверить, — ответил Колин. — Если магия подействует, то я непременно постараюсь быть не только здоровым, но и первым силачом в мире. Это необходимо. — Через неделю ты и так начнешь биться на кулачки, — заметил Бен. — Окончишь тем, что выиграешь все призы, будешь первым боксером, чемпионом Англии. Кулин строго посмотрел на него. — Уйзерстав, это непочтительно. Вы не должны позволять себе вольности только потому, что посвящены в секрет вашего хозяина. Как бы ни подействовала магия, я не стану никогда боксером. И я буду ученым-исследователем. — Прошу прощения, сэр, — сказал Бен, — дотрагиваясь по матросской привычке до своего лба. «Я теперь вижу, что это вовсе не шутка». Старик втайне был бесконечно доволен и нисколько не сердился на выговор. Он понимал, что мальчик начал поправляться и телом, и духом.